Глава двадцать пятая Всю дорогу я напряжённо мыслила. Так, как учил Мирон, вспоминая всё до мелочей, никак не могла понять, что именно меня смущало. Не глядя по сторонам, дошла до кабинета, оставила там вещи и как самнамбула потопала в кухню с баночкой бурды. От души сыпанула Глебу растворимого напитка Машинально плюхнула туда три ложки сахара, налила молока и минуты три задумчиво размешивала получившуюся субстанцию. Отложив ложечку в сторону, отправилась радовать своим присутствием Глеба Сергеевича. Начальство величественно сидело в своём кресле, разбирая документы. Я тихонько подошла и поставила кружку на край его стола. И не отрывая взгляда от бумаг и позабыв меня поблагодарить, наверняка случайно, Глеб подхватил кружку, сделал большой глоток и выпучил глаза от шока. С трудом проглотил и возмущённо возрился на меня. «Стефания, это что? Кофе?» пожалуй, я плечами, из лучшей в городе кофейни. Ни словом не обманула. «Вот это!» — ужаснулся Глеб. «Да я на эту кофейню в суд подам!» «Кофейня принадлежит жене подполковника Савы и матери моей лучшей подруги. Удачи!» — хмыкнула я. «Стеша, сделай мне нормальный кофе!» — приказал шеф, расслабив узел галстука. «А этот тебе чем не угодил?» Захлопала я ресницами. «Ты издеваешься!» Взревел он и вскочил на ноги. «Сейчас принесу!» Миролюбиво произнесла я и повернулась к выходу, продолжая напряженно размышлять. Глеб явно ожидал от меня другой реакции. Открыл рот, уже собираясь возразить, но тут же захлопнул и плюхнулся обратно в кресло. Я снова вернулась в кухню. Сделала для начальника чёрный кофе с сахаром, вернулась в кабинет и поставила перед ним новую кружку. «У тебя всё в порядке?» — с некоторой опаской спросил Глеб. «Конечно. Тогда бери документы и снова дуй в суд». «Ладно». Я покорно кивнула, окончательно обескураживая и так обалдевшее начальство. Глеб посмотрел на меня, затем на свежеприготовленный кофе и на всякий случай отставил его в сторонку. Я снова пошла к секретарю, забрала нужные документы, пояснения к ним и вышла на улицу. Сев в машину, завела мотор и только в тот момент вспомнила, что забыла в кабинете свою сумочку. Чертыхая, и сквозь зубы, вернулась в офис, поднялась на третий этаж и застыла на месте. По коридору шёл Глеб, галантно приобнимая за талию шикарную жгучую брюнетку. Женщина выглядела роскошно. Высокая, даже чуть выше далеко не маленького Глеба Сергеевича, яркая и на сто процентов уверенная в собственной привлекательности. Карие глаза, обрамлённые пушистыми ресницами, пухлые губы, на которых сиял обычный блеск для губ. «Стеша, всё в порядке?» — забеспокоился Глеб, увидев меня. «Да, сумку забыла». Успокаивающе махнув ему, я обошла парочку и протянула руку к ручке двери. И тут меня осенило. «Это она совсем недавно приходила в квартиру бабушки и убеждала меня, что является любовницей моего мужа. И если бы образ той блондинки не крутился в моей голове всё это время, я бы никогда в жизни её не узнала». Сердце забилось в горле, а руки затряслись. Рискуя быть пойманной, я пошла вслед за парочкой, которая направлялась прямиком в кабинет Анатолия Дмитриевича, и я совершенно перестала понимать, что происходит, когда Глеб открыл для брюнетки дверь в кабинет самого главного начальника, но сам входить не стал. «Стеша!» — повернувшись, он заметил меня. «Кто это был?» Я не очень прилично ткнула пальцем в дверь приёмной Анатолия Дмитриевича. «Занимайся своими делами, Стефания. Ты где должна быть?» «В суде!» — буркнула я. «Вот и иди. В суд!» — раздражённо рявкнул Глеб. С трудом сдерживая рвущееся наружу ругательство, я быстрым шагом вернулась к своему кабинету, схватила сумочку и вылетела на улицу. Забралась в машину, но уезжать в суд не стала торопиться. Вместо этого достала мобильный и позвонила Владе, зорко следя за входной дверью. Могла бы и Ярославу, но у него был только один способ решения всех проблем — А я решила, что если история с любовницей — это проделки Глеба, то уж с ним разберусь сама, чтобы наверняка отбить охоту шутить в будущем. «Привет!» — радостно ответила Влада. «Ты сейчас занята?» — деловито осведомилась я. «Нет, материал для статьи я уже раздобыла. Что случилось?» «Нужна твоя помощь. Приезжай к офису своего отца. Срочно!»